Да на кой черт мне эта власть? Мне людей выводить отсюда надо. Вот потому-то ты и в авторитете. Не за власть свою радеешь. За людей. Да, Стечкин повесил голову и вздохнул. Значит, люди все те же. До чего дошли. Горстка осталась за час на перекличке пересчитать. А все по-прежнему власть, пропаганда, конкуренция. Похоже, что ты прав. Да, конечно, прав. А уж зная, что за фрукт этот самухин Шестаков поднялся и, подойдя к командиру, присел рядом на его койку. «Слушай, Паша, а может мы того?» «Чего?» — Морпех повернул голову и внимательно посмотрел на товарища. «Ну, оружие у нас хватает, бронетранспортеры, бойцы крепкие имеются. А ну как пойдем туда и порядок наведем. Тут тебе и объединение, тут тебе и жизненное пространство». И все в наших руках будет. Стечкин недобро прищурился. «Эдуард, ты в своем уме...» «Да погоди, командир!» — засмеялся прапорщик. «Это ты, погоди! Ты что же, предлагаешь мне войну устроить? Мы, да Дани, может быть, последняя тысяча людей на всей земле, и ты мне предлагаешь бойню устроить?» По своим стрелять? Да при тут по своим? Майор Самохин, сотоварищи, кому тут свои? Эдик, давай заморим этот разговор в зародыше, а? Стальную дверь жилища Стечкина кто-то настойчиво забарабанил и, не дожидаясь утвердительного ответа, распахнул ее. В проеме появилась взъерошенная голова лейтенанта Демченко с медицинскими петлицами на воротнике камуфляжа. «Василич, группа Скворцова вернулась. Там непонятное что-то. Шумят. Через карантин ломятся. Тебя зовут». «Товарищ гвардии майор, ну бес в них какой-то вселился. Может, токсин новый в атмосфере и фильтры пропускают? Гляньте, как бесятся!» — нервно тараторил химик, перекладывая из ладони в ладонь свою маску. Увидев через толстое стекло командира, группа Скворцова столпилась у прозрачной перегородки и что-то пыталась объяснить жестами. «Чего такое у вас?» — крикнул Стечкин. «Да не услышат они, товарищ гвардии майор, стекло, маски, сами еще шумят. Ну тогда пусти меня к ним! Вы что? На их ОЗК роса токсичная, гляньте! Они из тумана только что!» Павел выхватил у химика из рук респиратор, натянул на лицо и вышел из комнаты химпоста. «Дверь за мной плотно закрой!» — крикнул он химику, а затем вошел в дегазиционную. Группа Скворцова тут же присмирела. Они отступили от командира, вспомнив вдруг, что на них скопились яда химиката от тумана, а у майора их защиты нет ничего, кроме респиратора. «Скворцов, говори, какая вошь вас всех разом ужалила!» — прокричал командир сквозь свои фильтры. Один из восьми близнецов сделал шаг вперед и подергал гофрированный шланг, идущий от противогаза к подсумку с фильтром. «Василич, там следы на пляже, человеческие!» — раздалось из фильтра глухое возбужденное бормотание. — Где? Где-то в километре, не доезжая до Пура, на полигоне нашем, возле подрывной станции. — Так вы в Балтийске не были? Нет, командир, я же говорю, следы. Да понял я. — Уверен, что человеческий? Да. Подошва рифленая с поперечными грунтозацепами, причем следы идут прямо из воды и в лес. Мы внимательно посмотрели. Поначалу думали, что один человек, но там как минимум трое прошло. Просто шли они цепочкой и наступали в один след. Мы как поняли, что к чему, сразу назад. Холодок прошел по позвоночнику Стечкина. Что за неизвестные люди появились невесть откуда, а точнее из моря? И каковы их намерения и настрой, если они стараются скрыть свою численность таким незатейливым способом? У вас оружие с собой, да, командир? Быстро наверх. Садитесь в ПТЭску и ждите меня. Есть? Толкаясь, близнецы, облаченные в обезличивающие всех ОЗК, двинулись на выход. Стечкин вернулся в комнату Химпоста. Менделеев, давай мой костюм срочно. Я пока за автоматом сбегаю. А что там случилось, Павел Васильевич? Мы не одиноки во вселенной. В шутку. Усмехнулся майор. Гараж техники находился, естественно, на поверхности. Под него приспособили три огромных железных ангара, бывших некогда хранилищами. «Ядерный удар». По самому комплексу, где находились и наземный центр спутниковой связи с флотом в Мировом океане, и его дублирующий на случай большой войны подземная часть, а также хранилище материально-технической базы, не наносился. Воинская часть находилась в стадии расформирования, и уже был объявлен аукцион на продажу земли коммерческим структурам. Среди желающих приобрести лакомый кусок земли с обширным подземельем были также и иностранные фирмы. И противнику это было известно. Сюда прилетела только крылатая ракета, начиненная кассетной боевой частью, чтобы выкосить житель офицерского общежития, что и было сделано тратить термоядерный заряд на горстку офицерских жжен и детей да и самих офицеров оказавшихся лишними в реформируемой армии и готовящихся оказать на гражданке было непозволительным расточительством с экономической точки зрения потому и послали на них дождь из стальных игл распыленных взрывом кассетной боеголовки из местных жителей мало кто уцелел именно поэтому основу подземной колонии составили жители ближайшего населенного пункта и морские пехотинцы находившиеся в тот роковой день на полигоне хмелевка в лесном палаточном лагере на учениях ангары посеченные поражающими элементами кассетного боеприпаса располагались в пятидеся метрах от главного входа в бункер много лет назад Люди провели титаническую работу, создав на тропе, ведущей к ангарам, тоннель из ящиков от боеприпасов, заполненных песком. По бокам выросли стены. Сверху были уложены доски. Затем насыпали щебень и грунт, накидали дерн. Теперь этот тоннель выдавал лишь поросший устойчивыми к враждебной атмосфере нового мира сорняками земляной вал. Изрешеченные железные своды ангаров были затянуты рулонами рубероида и линолеума, спасая загнанную в ангары технику из лесного лагеря от кислотных и радиоактивных дождей. Сделать все это было совсем непросто, учитывая, как зашкаливали дозиметры в те первые годы, как бесконечно долго лили черные от ядерного пепла дожди, но люди сделали это ради будущего. Ради выживания, ради себя и тех, кто оказался рядом Выставлять на поверхности посты считалось излишним Обитатели Красноторовской колонии не знали других выживших в целом мире, кроме общины Пятого форта под Калининградом и общины города Пионерский, которые в списке объектов, наиболее враждебных с точки зрения химического и радиоактивного заражения, никогда не входили учитывая, что у форта практически не было пригодной для дальних рейдов, а именно дальними в нынешнее время стали рейды в несколько десятков километров, то опасаться за сохранность техники в ангарах не приходилось уже долгие годы. Пионерский также не имел транспорта, кроме огромной лодки, вставшей на вечную стоянку в бывшей портовой гавани. Да и у жителей его хватало своих хлопот, чтобы навлекать на себя новые. Но теперь все изменилось. Известие о чьих-то следах на пляже в паре десятков километров от подземной обители было в первую очередь тревожным сигналом, а уж потом наводило на мысли о надежде и оптимистических посылах возможного контакта с другими выжившими. Стечкин тревожно вглядывался в туманный горизонт, где утопала линия берега, тянущегося до самого Балтийска. Что значило это событие в их странной, растянутой в бесконечности жизни после всеобщей смерти? Не были ли эти следы на песке, пред знаменованием окончания эпохи, когда два десятка лет горстка оставшихся людей с иррациональным упорством отрицало саму смерть? И была ли вообще эти следы на самом деле? ПТС размеренно рычал танковым дизелем. Машина наматывала на свои гусеницы песок от оставленного ей уже утреннего следа. Небо плотно затянули косматые тучи. Можно было не бояться опасного излучения солнечных дней, что до яркости дневного света, так непереносимого жителями пятого форта, то обитатели Красноторовской колонии были к нему более устойчивы, поскольку основное освещение в бункере давали белые ртутные лампы. Пятый же форт довольствовался лампами накаливания, а то и вовсе керосинками, до да лучинами. Мимо проплыли утопленные в песок покосившиеся ржавые столбы с остатками проволочного заграждения. Рубеж очерчивающий просто берег моря от того же берега, но являющегося территорией полигона. Местность трудно было узнать. Сразу после песчаночи начинались густые заросли живучего шиповника и изувеченных генетическими уродствами деревьев. Несмотря на ядовитые осадки и радиацию, растения нового поколения заполонили все, заменив те, что были погублены катаклизмом. Только редкие сухие остовы старинных деревьев, помнящих еще птиц и людей, собиравших в этих краях ягоды, напоминали о тех временах, когда Стечкин знал каждый уголок, каждый куст и камень на территории полигона, начальником которого он когда-то являлся. Вдали в тумане показался темный силуэт Пура, пункт управления районом. Трехэтажное здание на берегу моря с двумя смотровыми площадками на уровне второго этажа и над третьим. Именно там собиралось высокое начальство, чтобы наблюдать за ходом учений, которые здесь когда-то регулярно проходили. Транспортер остановился. «Приехали, командир. Вон они!» — пробубнил через маску находившийся рядом Борис Колесничков. Стечкин уже было собирался отдать приказ личному составу на выгрузку из машины, и вдруг замер, уставившись на выглядывающий из тумана бурый прибой. В воде показался островок. Четырехметровая спина, увенчанная горной грядой наростов и покрытая полипами. Теперь на брег вышел и ее обладатель. «Черт возьми!» — выдохнул Колесников и передернул затвор автомата. «Внимание! Краб!» — крикнул Стечкин. «Всем оставаться в машине! Огонь не открывать!» Из люка на крыше кабины высунулся Скворцов и обратился к находящемуся в кузове командиру. «Почему, Василич? Девять стволов моего быстро не тупи, птица!» Павел хлопнул его по плечу трехпалой перчаткой. «Если те, кто оставил следы, еще не знают о нашем существовании, то наверняка узнают, услышав стрельбу». Не факт, что они возвращались на берег и видели утренние следы машины, но и не факт, что ушли далеко. Мотор могли не услышать, а работу девяти стволов, как ты говоришь, слышно будет и в Балтийске, особенно в туман, понял? Огромная тварь имела зеленовато-бурый окрас под камуфляж. Лапы ее были покрыты бесчисленным количеством жестких черных волосков, из-под панцирного козырька выглядывали злые красные глаза, под которыми без конца двигались массивные челюсти. Левая клешня существа по своим размерам конкурировали с самим туловищем краба. Выйдя на берег, чудовище стояло какое-то время неподвижно. Из каменных складок на бронированной спине стекали ручьи грязной морской воды. — Командир, а может, я его гусеницами раскатаю? — спросил Скворцов. — Погоди. Заглуши лучше двигатель. Скворцов так и сделал. Машина затихла, и краб резко дернул туловищем вперев пережесткий красный взгляд в ПТС. Затем, быстро перебирая своими жуткими волосатыми лапами, приблизился к машине, снова замер, оценивая неизвестный предмет взглядом, и еще черт знает, чем он там еще мог оценивать. «Они же только по ночам выходят», — тихо проговорил Колесников. «Какого дьявола он сейчас вылез? Возможно, его что-то потревожило», — предположил Стечкин. «Или кто-то». «Ты о чем, командир?» я тех, кто наследил на пляже». Ты что, думаешь, они по морскому дну пришли? Нет, конечно, — хмыкнул Павел, что отдалось гулом в маске. Но вот их транспорт, может, подлодка? А не была ли это вылазка жителей Пионерского? Сомнительно. Гнать сюда, в мелкие воды, огромный атомный крейсер? Чего ради? Зараженные ягоды собирать? Краб попробовал клешнёй гусеницу плавающего вездехода тщетно. Стал перемещаться вдоль правого борта, тыкая боевой клешнёй в стальные катки, такие же, как у танка Т-64. Они тоже оказались несъедобными. Тварь безмолвно негодовала, обходя неприступную машину. Затем вернулась к загадочным человеческим следам. Постояла возле них... И вдруг резко засеменило в сторону леса. «Твою мать! Только не это!» — воскликнул Стечкин. «Вернись в море, падла!» Однако у краба явно были свои планы, и они в данный момент были связаны отнюдь не с отравленной Балтикой. Весь отряд проводил взглядами огромного гостя из морских недр, наблюдая за тем, как он, подобно танку, вломился в сухой кустарник и неумолимо продвигался дальше, идя... «По следу неизвестных, черт, ну и что нам теперь делать?» Сокрушенно махнул рукой Борис. «Пойдем следы изучать, встретимся с этой скотиной. И еще не факт, что его сородичи не вылезут сейчас следом». Он посмотрел на Стечкина, но тот продолжал глядеть туда, где только что скрылся краб. «Командир, что делать-то теперь?» спросил Борис громче, видимо, решив, что старший его до этого не слышал. «Для начала заткнуться». «И дать мне подумать!» — невозмутимо ответил Стечкин. В люке снова появилась голова Скворцова. Он торопливо лез наружу, отчего получилось у него это неуклюже и вызывало лишнюю суету. «Василич, командир!» — доносился из-под маски его приглушенный крик. «Что такое еще? Командир, взгляни! Ты должен это увидеть! Взгляни на пур!» Скворцов протянул майору бинокль. Павел принял его и посмотрел в сторону видневшегося в километре с лишним здания. Туман уносило в сторону Балтийска, и Пур стал проглядываться более отчетливо. Вот в окулярах возникли рифленые зеленые стены, потрескавшиеся от времени, лишенные в некоторых местах стекол евроокна, уставленные незадолго до катаклизма по случаю ожидаемого научения визита президента страны, Вот наружные лестницы между этажами. Половина ступенек давно сгнила, но подняться еще возможно. Большая смотровая площадка второго этажа. Тут обычно собиралась пресса. От натянутой на ней некогда маскети остались лишь редкие лохмотья, колышущиеся на ветру. Верхняя площадка для высшего командования выступала за пределы стен третьего этажа, находясь над ним, и делала силуэт здания, похожим на кувалду. Командный пункт также частично решился остекление уже давно. Вот флагшток, идущий с этой площадки, и... Что за... Вырвалось из горла Стечкин. Над пуром. Развивался флаг, темно-красное, почти бордовое полотнище с большим белым кругом и черной свастикой внутри него.